Глава тридцать «А кто эта милая девушка с тобой? Неужто та сама?» «Ах, Грегор, как обычно, ничего мне путем не рассказал. Все приходится делать самой!» Трещала безумолку моя потенциальная свекровь, нарезая круг вокруг наснороном. Как хищник вокруг добычи. Я даже нервно сглотнула, оценивая шансы на отступление, но вышкаленная прислуга уже закрыла входную дверь, отрезая путь к свободе. «Мама, как я рад тебя видеть!» Произнес ледяным таким тоном, что только слепоглухой немой не заметит степени восторга чада. Я слышала, тебя отчислили, уму непостижимо. Я уговорю Грегора поговорить с братом. Дорогой, уверен, они найдут способ повлиять на вашего противного ректора. Я покосилась на парня, у которого при каменном выражении лица дергался глаз. Нет, я бы, в принципе, понимала. От такой заботышки, кто хочет, нервный тик заработает, ну себя я понимала тоже. И мне, ну, очень хотелось испариться отсюда куда-нибудь подальше. И в отличие от Нурана, у меня никаких моральных обязательств перед болтающей без остановки женщины не было. «Ну, я пошла, да?» — ставила я между фразами гипотетической свекрови, когда та сделала паузу набрать воздух в легкие. «Да, конечно», — подозрительно легко согласился Нуран. «Маменька, нам пора». «Нам?» — искренне изумилась я. Громко так изумилась, чтобы у маменьки никаких сомнений не возникло в том, что ее пытаются обдурить. «Нам-нам!» — с нажимом повторил Маркус, но я не сдавалась. «А тебе куда пора?» — спросила я, и глаза сделала честной-честной сама невинность. — Как куда, дорогая? — оскалился в хищной улыбке парень. — Я же обещал прикупить тебе по приезде парочку дивных комбинаций. Кто-то же у меня глаз дернулся, а маменька Нора насплеснула руками. — Ах, как это романтично! Вот Грегор за мной так красиво не ухаживал. Как ты за своей невестой? — Маркус, так я одна справлюсь, сюрприз тебе сделаю, — продолжала я пытаться подставить парня под семейные посиделки. — Не сомневаюсь, — процедил парень. — Но мы же договаривались ходить вместе. — Правда? — удивилась я. — А мне казалось, ты хочешь провести время с матушкой и поделиться с ней всем? — Успеется. Почти не размыкая зубов, произнес Маркус, подталкивая меня к выходу. — Ах, какая вы красивая пара! Герцогиня промокнула уголки глаз платочком и внезапно изобразила суровый вид. — Но, дорогой, ты же знаешь традиции. Смотреть можно, руками не трогать. — подтвердил Маркус и, схватив меня за локоть, дал дёру.